Глава третья. Сознание медленно прояснялось, Инга выплывала из сна, пробираясь сквозь обрывки разрозненных образов, похожих на сгустки тумана. И чем сильнее таял этот туман, тем отчетливее становилось гудение, тихое, ненавязчивое, похожее на звук работы каких-то устройств. Воспоминания напоминали осколки. Инга смутно помнила некое темное пространство. Ощущения стали и холода. Помнила невесомость и тошноту, а еще чей-то пристальный взгляд. Кто-то чужой смотрел на нее, пока она спала. Не открывая глаз, Инга пошевелила головой. Шея немного затекла, так что ощущения были не из приятных. Странно. Раньше при пробуждении она не испытывала ни малейшего дискомфорта. Да, иногда случалась кратковременная потеря ориентации в пространстве, как у человека, которого внезапно разбудили во время глубокого сна, но чтобы затекла шея. Спецгель в капсулах был пронизан особыми микротоками. Они не давали мышцам неметь. Все это пронеслось в удивленном мозгу за пару секунд, А потом над головой раздался тихий щелчок, и тут же легкий сквозняк пробежался по телу. Крышка капсулы беззвучно отъехала. Девушка облегченно вздохнула. — Все, смена закончилась, можно вставать. И открыла глаза. Вместо ожидаемых матовых панелей, которыми был украшен потолок капсульный, ее встретил холодный металл. Инга моргнула. Металл никуда не исчез. Она удивленно протерла глаза. То же самое. Зажмурилась. Сначала легонько, потом изо всех сил, так что глаза заболели. Ведь говорили же ей, что такое бывает, когда система дает сбой, и в памяти остаются обрывки виртуального сна. Искусственные воспоминания наслаиваются на настоящие, и человек не может их различить. Может, это случилось и с ней? Думать о таком всерьез не хотелось. Инга слышала легенды, бродившие между сотрудницами вирт-отдела. Насколько они соответствовали действительности, никто точно не знал, но поговаривали, что некоторые девушки от подобных воспоминаний сходили с ума. Мало кто мог осознать и принять то, что с ними происходило во сне. Ведь их клиентами были вовсе не люди — Поэтому лучше было вообще об этом не знать. Когда боль в глазных яблоках достигла предела, Инга резко открыла глаза. Потолок из хромированных листов, грубо склепанных между собой, никуда не исчез. Как не исчезли и линии толстых кабелей, тянувшихся вдоль него. Девушка медленно поднялась. Сердце испуганно сжалось, когда она осмелилась бросить взгляд по сторонам. Да, она все еще продолжала сидеть в своей капсуле, только эта капсула, судя по всему, уже давно была обесточена. Спецгель не функционировал, все системы были отключены, а вокруг вместо привычных матовых стен равнодушно поблескивал серый металл. И здесь было довольно прохладно. Судорожно вздохнув, Инга обхватила себя руками. Ее капсула непонятным образом перенеслась в какой-то ангар. Еще раз осмотревшись, девушка поняла, что одежды тоже нет. Ни единой тряпки, которой можно было бы прикрыться. «Значит, это все еще вирт-реальность? Смена не кончилась? Или все-таки произошел сбой, которого так все боятся?» Словно в ответ на ее безмолвный вопрос гудение изменилось, стало громче, отчетливее, дрожь под ногами усилилась. Пластиковая капсула вздрогнула, спецгель затрясся, точно желе на тарелочке, и вместе с капсулой вздрогнула Инга. Гудение. Как она сразу не обратила внимания на него! Оно шло откуда-то снизу, из-под пола, покрытого неизвестным материалом. Такие звуки способен издавать только гипердвигатель, поставленный на ускорение. — Значит ли это, что ей пора испугаться? — Интересно, кто этот урод? — пробормотала девушка, имея в виду неведомого клиента. Вероятно, тот, кто купил ее в этот раз, предпочитал секс в космическом корабле с отмороженным трупом или в космическом вакууме. Память любезно подбросила воспоминания об артранах, упомянутых в капсульной. Инга неловко перебросила ноги за край капсулы. Босые ступни коснулись холодного пола. Пальцы рефлекторно поджались. Она здесь, чтобы излучать весь спектр эмоций, на которые только способно человеческое сознание. Весь спектр ощущений, которые может испытать человеческое тело. Да, напомнить себе, зачем она здесь, не помешает. Именно для этого и существуют вирт-девушки. Именно для этого их покупают инопланетяне, решившие совершить экзотический тур по Старой Земле. Женщины продавались всегда, во все времена, и 23 век не стал исключением. Только в этот раз все было немного иначе. Человеческие женщины с их эмоциональностью оказались востребованы среди инопланетян, и их стали считать своеобразным деликатесом, экзотикой, вишенкой на торте. Только они были способны испытывать столько контрастных и сильных эмоций одновременно. Ненависть и любовь, боль и наслаждение, чувственный голод и пресыщение. Когда в корпорации поняли, что эти эмоции уникальны, И есть те, кто согласен за них платить, появились и салоны, подобные тайным желаниям. Их клиентами стали инопланетные расы, которые хотели попробовать ту самую вишенку. Женское тело для многих из них не представляло особого интереса, но вот эмоции, которые мог излучать разум землянок, стали визитной карточкой старой Земли, давно превратившейся в нечто вроде отстойника в галактике «Млечный путь». Отбросив неприятные мысли, Инга проанализировала собственные ощущения. Холодно и немного тревожно. Это то, чего хочет клиент? Чтобы она замерзла и испугалась? Но если она еще способна мыслить и анализировать, значит, пока не достигла предела возможностей. Стараясь не думать об этом пределе, девушка на цыпочках направилась к ближайшей стене. Возможно, где-то там скрытый проход. Дойти до стены не получилось. Инга буквально врезалась в какую-то преграду. Твердую, прохладную и прозрачную точно стекло. Недоуменно остановилась. Положила ладони на невидимую поверхность. Развела руки в стороны, насколько хватило сил. Но и справа, и слева преграда тоже существовала. Чувствуя нарастающий страх, девушка пошла вдоль преграды, скользя ладонью по невидимой поверхности. Нащупала угол. Один. Другой. Кажется, это был куб. Настолько прозрачный, что зрение не улавливало даже отблеска материала, из которого он был сделан. Куб со стороной в восемь шагов, и в центре этого куба сиротливо стояла вирт капсула. Значит, ее тюрьма гораздо меньше, чем казалось сначала. Инга прислонилась спиной к невидимой стенке и закрыла глаза. Тревога усилилась. Ощущения были слишком реальны, чтобы можно было внушить себе, что все это не настоящее. Ведь сердце по-настоящему колотилось в груди, гоняя по венам дозу адреналина. Девушка задышала чаще, ее кожа начала покрываться мурашками, а мышцы внизу живота свел болезненный спазм. Сглотнув горький комок, образовавшийся в горле, она медленно сползла вниз. И в этот момент высоко над головой вспыхнул свет. Инга вздрогнула, поднимая взгляд к потолку, обхватила колени руками. От неожиданности она поперхнулась воздухом, который вдруг стал густым и колючим. Странный зеленовато-холодный свет лился с потолка тонкими полупрозрачными линиями, которые двигались, мерцали, переплетались, точно живые. Они завораживали, не давая отвести взгляд. А еще от них веяло чем-то нечеловеческим, настолько чуждым земному разуму, что Инга инстинктивно попыталась отползти подальше от них. Но дальше было некуда. Спина упиралась в прозрачную стенку. На глазах у девушки зеленые лучи обозначили границы ее невидимой клетки. Они пролегли по всем граням куба, соединяя углы. Теперь Инга видела пределы своей свободы, если это можно было так назвать. А потом помещение за прозрачными стенами стало меняться, словно это были не стены вовсе, а гигантские экраны, которые транслировали панорамную картинку. Очертания металлического ангара подернулись дымкой, потекли, и сквозь них начала проступать совсем другая обстановка, больше напоминающая медицинскую лабораторию со слепительно-белыми стенами. И посреди этой лаборатории притихшая Инга заметила силуэт. Вот он, тот, кто ее купил. Эта мысль возникла в мозгу так внезапно, что она и сама не успела ее осознать. От волнения горла перехватил нервный спазм. Инга машинально прижала ладони к обнаженной груди, задержала дыхание. От этого силуэта, высокого и темного, веяло космическим холодом. Она почувствовала его даже через барьер. Кем бы он ни был, кто бы он ни был, он пугал ее до дрожи в коленях уже сейчас.